Глава 31. Переплетение стихий. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась, отрезая путь назад. Влажный, затхлый воздух храма истины обволок меня, словно погребальный саван. Сердце бешено колотилось, отбивая ритм панического страха. Зеркало истинного облика возвышалось передо мной, маня и отталкивая словно запретный плод, созревший в саду кошмаров. Тусклый, зловещий свет мерцал на его поверхности, обещая раскрыть самые потаенные, самые темные уголки моей души. И почему я должна быть первой? Я бы с радостью уступила эту честь Кайлону. Ему нужней. Ему нужно вернуть свой человеческий вид, а я? Мне это ни к чему. Подумаешь, обладаю двумя несовместимыми стихиями. Тот мужчина, скорее всего, Хотел меня напугать. Все не так страшно. Вот так убеждала я себя, а у самой ноги предательски подкашивались, пока я смотрела на зеркало. Но храм решил иначе. Его незримые нити судьбы сплелись вокруг меня, вынуждая сделать этот шаг. Вот только панической атаки мне сейчас не хватало. Так, Каталина, ты же уже пережила развод, смерть и перерождение. Какое-то зеркало тебя не должно пугать!» Успокаивала я себя, шарахаясь от звуков, которые чудились в этом зале. Казалось, стены сужаются, готовые раздавить меня в своей каменной схватке. Дыхание сперло в горле, но страх не отступал. Он сжимался вокруг меня, как плотная паутина, превращая каждое мгновение в вечность. Я двинулась вперед, словно обреченная на казнь. Каждый шаг отдавался гулким эхом в зловещей тишине зала. Время замерло, превратившись в бесконечный миг ожидания. Вот оно, зеркало, высокое, обрамлённое золотом. Оно при моём приближении замерцало тусклым, неживым светом. «Нет, я не хочу, я не готова!» Зажмурилась и даже прикрыла глаза руками, чтобы этот свет никак не влиял на меня. Меня хватило на пару минут. Любопытство! Эта проклятая черта всегда брала надо мной вверх. Я медленно открыла глаза, сделала шаг, вставая ровно посередине. Нет, нет, это не я! Мертвенно-бледное лицо, испещренное трещинами, словно глина, обожженная нещадным пламенем. Глаза! В них плескался нечеловеческий холод, отблеск тьмы, пожирающий свет. И тело, моё тело, искаженное немыслимым образом, словно слеплённое из осколков двух несовместимых стихий. Земля и воздух, враждующие элементы, которые сошлись в адском танце, изуродовав всё то прекрасное, что когда-то во мне было. Я рухнула на колени, обнимая себя за плечи и раскачиваясь в легких попытках успокоиться. Отчаяние накрыло меня с головой. «Я монстр! Я чудовище!» С громким схлипом вскрикнула я и испуганно посмотрела на дверь. За ней стоял Кай, терпеливо ждал своей очереди. Воспоминания хлынули потоком. Та ночь, когда моя сила вырвалась наружу, напугав его. Я думала, что лишь слегка побледнела, а руки приобрели зельноватый оттенок. Но теперь... Он меня видел с поздним осознанием дошло до меня, и, кажется, уже привык к моему облику. Вспомнились тренировки у Мортиса. Там приходилось использовать свою силу, хоть и не в полную мощность, но все же. Неужели я и там такой же выглядела? Тогда почему, видя меня таким чудовищем, он все равно твердил, что Мортис задурил мне голову. И тут я услышала голос. Тихий, но отчетливый, он звучал прямо в моей голове. «Это лишь отражение. Твоя истинная суть внутри». «Моя суть? Или Каталины, которой принадлежало это тело? Интересно, какой была ее магия до того, как она ушла?» «Да, вопросов было больше, чем ответов». Я попыталась сосредоточиться на словах, которые все еще звучали в моей голове. В интонации голоса не было ни злобы, ни насмешки, лишь спокойное утверждение. Может, это и есть ключ к пониманию происходящего? Заглянуть внутрь, отыскать ту искру, что осталась от меня настоящей. Собравшись с духом, я закрыла глаза, стараясь отвлечься от ужасающего отражения. Сосредоточилась на дыхании, позволяя ему успокоить дрожащие руки и бешено колотящееся сердце. Представила себя маленькой девочкой, бегающей по залитому солнечным светом саду, беззаботной и счастливой. Медленно, словно сквозь толщу воды, я начала ощущать тепло внутри себя. Оно росло, заполняя собой все мое существо, изгоняя страх и отчаяние. Когда я вновь открыла глаза, отражение в зеркале все еще было пугающим, но уже не таким чужим. В нем появилась надежда, робкий проблеск понимания.